или не обращать на них внимания, как на надоедливый ос. Но теперь, когда Великая Степь принадлежит Ставроматам и Роксоланам, соседство Эллинов стало опасным. От них исходил дух своеволия. Потеряла авторитет древняя мудрость, приговаривавшая к смерти за подражание чужим обычаям. Некоторым уже жали подмышками дедовские кафтаны, и они сменили их на просторные эллинские хитоны.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 Удивительнее всего, что именно ею больше всего интересовался первый стратег Дамасикл. Словно амфоры, вывозимые из города на крутых повозках, могли пригодиться в эти жаркие дни. Откуда ждать помощи? Из Пантикопея, платящего скифом дань, или из маленькой Гераклеи, метрополии Херсонеса? Митридат Евпатор. Имя этого царя звучало все громче и настойчивее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 В пылу спора сторонники и противники Митридата обвиняли друг друга в предательстве. Но внезапно споры и взаимные обвинения прекратились, словно их и не было. С башен Херсонеса стало видно зарево, охватившее противоположный берег бухты. Палак и его всадники находились всего лишь в двадцати стадиях от городских стен. Булевтерий единодушно принял решение просить Митридата о помощи.